«Двенадцатое. Спускайтесь, Лайла, — донесся снизу голос Тиффани. — По одной ступеньке за раз. — Хорошо, — выдавила из себя Лайла. Она обрадовалась, что Тиффани не послушала ее. Возможно, она в жизни мало чему так радовалась. В горле пересохла, кожа обтянула тело, ладонь горела, но голос внизу свидетельствовал о другой жизни, о том, что это темная лестница». Еще не конец. Вот и замечательно. А теперь вниз на одну ступеньку. Только на одну. Все начинается с первого шага.